Когда первые серые блики начали пробиваться сквозь черноту в юге, путники с трудом спускались по склону, покрытому мерзлой спутанной травой и низким кустарником. Прямо перед фальком обрисовалась огромная мычащая туша и снова легла в снег. Где-то неподалеку замычала еще одна корова или бык, и через минуту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 Пришлось преодолевать ее вброд. Течение и скользкие камни пытались сбить путников с ног. Ледяная вода постепенно дошла им до пояса. Обжигающий холод пронизывал все тело. В конце пути ноги отказались служить эстрел, и Фальк буквально выволок ее из воды на промерзший камыш. А затем вновь в полном изнеможении Прижался к ней среди укрытых снегом кустов обрывистого берега. Фальк выключил фонарик лазера. Постепенно набирал силу ненастный снежный день. Надо идти дальше. Нужно развести костер. Эстрел не ответила. Фальк прижал ее к себе. Их сапоги, штаны и куртки от плечи ниже замерзли и превратились в камень. Лицо девушки, безвольно склонившей голову ему на плечо, было смертельно бледным. Он назвал ее по имени, пытаясь расшевелить ее. — Эстрел, Эстрел, приди в себя! Мы не можем здесь больше оставаться! Осталось пройти совсем немного, все трудности уже позади.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 Тут послышался хриплый шепот эстрел. Впереди сквозь буран проступили, подобно зловещим призракам, несколько высоких тополей, и девушка потянула фалька за руку. Они, спотыкаясь, начали прочесывать северный берег застывшего ручья, сразу за тополями в поисках чего-то. «Камень!» — не переставая, шептала эстрел. Камень! И хотя Фальк не знал, зачем ей понадобился камень, он внимательно ощупывал снег. Они долго ползли на четвереньках, пока наконец девушка не наткнулась на отметку, которую искала, запорошенную снегом каменную глыбу высотой около полуметра. Своими смерзшимися перчатками Эстрел стала отгребать снег с восточной стороны глыбы, отопевший от усталости Фальк, помогал ей. Они расчистили металлический прямоугольник, сидевший заподлицо с удивительно ровной поверхностью земли. Эстрел попыталась нажать на него. Щелкнул потайной запор, но края прямоугольника намертво вмерзли в землю. Фальк, наконец, обрел способность трезво мыслить и с помощью теплового луча, исходившего из рукоятки лазера, отогрел замерзший металл -люка. Подняв его, они увидели уходившую вниз узкую крутую лестницу. Все в порядке. Эстрел сошла по ступенькам задом наперед, поскольку ноги уже не держали ее. Распахнула дверь и подняла глаза на Фалька. «Заходи!» Он спустился, прикрыв за собой крышку люка. Сразу стало совершенно темно, и прижавшись к ступенькам, Фальк поспешно включил луч лазера. Внизу тускло светилось бледное лицо Эстрел. Он спустился ниже и проследовал за девушкой в дверь, которая вела в очень темное просторное помещение. Просторное настолько, что фонарик высвечивал лишь потолок и ближайшие стены. Стояла мёртвая тишина. Воздух был затхлым, но не застоявшимся. Чувствовалась лёгкая, постоянная тяга.